Глава 155. Невероятно! Я только что нашел роман о покушении. Называется «Вроде человека». Автор некий Дэвидс Чако. В названии, возможно, содержится отсылка к греческому слову «антропоид». Автор, использовал огромное количество материала, нашел, как мне кажется, в своей книге место для всего, что на сегодня есть о покушении и о самом Гейдрихе. Даже малоизвестные гипотезы а иногда и несколько сомнительные, такие, например, как версия об отравленной бомбе, успешно вплетаются в ткань его повествования. Его погруженность в материал произвела на меня очень сильное впечатление, равно как и количество собранных им деталей, которые, как мне кажется, вполне достоверны. Во всяком случае, при моем объеме знаний я ни разу не смог поймать его на ошибки. Кстати, это вынудило меня пересмотреть отношение к роману Алана Берджеса «Гибель на рассвете», многое в котором я считал до тех пор взятым с потолка. Особенно не верилось в выезженные раскаленным железом на теле кубиша свастики. Ну и то, что Берджес пишет, будто гейдриховский «Мерседес» был зеленым, представлялось мне грубой ошибкой. А в романе Дэвида Чако подтверждаются и свастики, и цвет машин. А поскольку у Чако я не смог ни к чему прицепиться, даже в тех мельчайших деталях, которые в приступе гордыни считал известными лишь мне одному, то поневоле проникся доверием ко всему, что он рассказывает. И потому задумался, но ведь на мой-то взгляд этот Мерседес черный, я в этом уверен, именно черный Мерседес выставлен в Пражском военном музее, черный он и на многочисленных просмотренных мной фотографиях. Конечно, на черно-белом снимке и темно-зеленая машина будет выглядеть черной, А с другой стороны, насчет того «Мерседеса», что в экспозиции были споры. По словам музейщиков, он подлинный, но кое-кто это оспаривает, утверждая, что автомобиль совсем не тот, что шина в лоскутьях и покореженная правая задняя дверь всего лишь имитация повреждений, полученных тогда гейдриховской машиной. Хорошо, допустим, только ведь даже если так, думаю, музейные работники не упустили из виду цвет. Ладно, ладно. Похоже, я придаю чересчур большое значение тому, что в конечном счете не более чем деталь, чисто внешний признак. Мне это и самому понятно. Вроде бы это классический симптом невроза. Стало быть, я психически ригиден. Проехали. Когда Чако пишет «В замок можно было попасть разными способами, но Гейдрих, этот шоумен, всегда въезжал только через главные ворота», Те, где стояла охрана. Меня просто чарует его убежденность. И я думаю, откуда он это знает? Почему он настолько уверен в этом? Другой пример. Диалог между Габчиком и чешским поваром Гейдрих. Повар рассказывает Габчику о том, как защищен дом, в котором Гейдрих живет, с семьей. Гейдриху наплевать, что там делается для его защиты – Но эсэсовцы-то относятся к своей работе серьезно, он же их начальник, понимаете? И для них просто бог. Им всем хотелось бы стать такими, как он, во всем похожими. Белокурые бести, так они его между собой называют. Вам не удастся хорошо понять немцев, пока до вас не дойдет, что это для них комплимент». Искусство Чако проявляется здесь в его способности включить исторические сведения, я имею в виду прозвище и Бести, в реплику, которая сама по себе ценна и психологической тонкостью, и с точки зрения литературных достоинств. Финальным акцентом. Впрочем, у Чако вообще великолепные диалоги. По существу, с их помощью он и превращает историю в роман. И должен сказать, что пусть даже мне самому противно использовать этот очень удачный прием, некоторые пассажи книги Чако меня по-настоящему зацепили. Ну, например, когда на устрашающее описание поваром Гейдриха Габчик отвечает, «Не стоит расстраиваться, все-таки он человеческое существо, можно даже это доказать». И я радуюсь, будто смотрю итальянский вестерн. Ладно, предположим, эпизоды, когда у Габчика отсасывает прямо посреди гостиной или когда Кубиш дрочит в ванной, придуманы. Да, конечно, придуманы. Понятно же, что Чаку не знает, делал кто-то Габчику минет или не делал, и при каких обстоятельствах, а еще меньше, где и когда занимался анонизмом Кубиш, ведь подобные сцены за редким исключением обходятся без свидетелей. А у Кубиша не было ни малейших оснований делиться с кем-то подробностями такого рода, и дневника он не вел. Однако автор отлично справляется с психологической стороной романа, насыщая его внутренними монологами, а на абсолютную историческую точность он и не претендует. Книга открывается предупреждением о том, что всякое сходство с известными фактами и тому подобное – чистая случайность. Следовательно, Чако хотел написать роман, именно роман, и хотя опора сюжета – реальные события, подлинные документы – Автор книги не стал рабом собранного им материала. Опираться на историю, имевшую место на самом деле, по максимуму используют то, что в ней как в романе, а там, где такого не хватает, а рассказу требуется, запросто придумывать недостающее и не считать себя при этом обязанным отчитываться перед историей, вот принципы, которым он следует. Ловкий обманщик, фокусник, романист, что и говорить». Правда, хорошенько вглядевшись в снимки, я засомневался в цвете машины. На выставке мы были несколько лет назад. Память могла мне изменить. Но я вижу его таким черным, этот Мерседес. Если меня подводит воображение, когда дойдет до этой сцены, тогда и решу. Или каким-нибудь способом проверю. Будет видно каким.